Глава четырнадцатая. Мне не то, чтобы требовался ответ на вопрос, но если разобраться, какого рожна творится вообще? Кот из дома, мыши в пляс? Это форпост ассамблеи или лавка купца Ануфрия? В последней, подозреваю, порядка все же больше. Звезда стражей в полном составе выезжает на разлом владыки, неизвестные отрывают головы голубям-почтовикам, по городу среди белого дня гуляет берсерк, Да еще имеет наглость атаковать стражей с ревнителем на их территории. Прогнило что-то в гданьской епархии, а то и во всей ассамблее. Где несение службы, которую я помню при жизни? Где устав и порядок, самоотверженность и доверие меж братьями? Код Альфа-3 угроза нешуточная, а к ней так спокойно относятся. А если бы Альфа-2 или сам Сатана на землю явился со всеми своими легионами? Инквизитор на мой риторический в сущности вопрос не ответил. «Да и что бы он сказал? Прости, брат!» Так уже винился, прямо перед приходом берсерка. Хорошо, хоть чин изгнания сообразил прочесть, а то с таким подходом можно было ждать лишь «Господи, помилуй мя грешного!» Лицом только брат Анжи искривился так, словно щавели наживался, и махнул рукой, мол, «Да чего там, сам все понимаю». «Больше никого?» – уточнил он. Я крутанул дрона по периметру и ответил «Нет». «Даже местных на подходе нет. Тупиковая улица, сюда редко ходят. А у соседнего дома за поленницей труп лежит». Инквизитор кивнул и снова сморщился, понял, что берсерк свидетеля убил. «Задумался о чем-то, но я ему не позволил в мысль уйти. Давай к хранилищу и попутно ополчение собирай. Если на нас тут нападают, значит, владыка не постесняется и город осадить. Гордыня – один из самых опасных грехов». Ревнитель на миг вскинулся, и мне показалось, что он сейчас выдаст какую-нибудь глупость вроде «Эти стены никакому владыке не пробить» или «Братья с владыкой справятся», но промолчал, сообразив, что это станет не лучшей его фразой после того, как в собственной штаб-квартире его чуть не порешил слуга темных. «Идем», — коротко бросил он. И мы пошли. Над городом повисло облако почти физически ощущаемого страха. Вроде никто из мирян не знал, что неподалеку открылся разлом, что берсерки бродят по улицам, но чутье на опасность, присущее каждому нормальному жителю пограничья, заставило большую часть малахийцев спрятаться по домам. Те же, кто еще остались на улице, опасливо смотрели по сторонам и бросали на нас тревожные взгляды, как на подтверждение своим недобрым предчувствиям. Ревнитель привел нас в центр поселения, остановился возле ограды одного из домов и затарабанил по воротам. «Ахмед! Ахмед, открывай!» Ждать нам почти не пришлось. Буквально через несколько секунд небольшая калитка справа от ворот открылась, и оттуда выскочил блестя выбритый нагло головой мужчина в одних портках и тесаком в руке. «Отче!» – выдохнул он с каким-то даже облегчением. «А ты кого ждал?» «Да никого!» «Просто что-то в воздухе. Вот я и решил броню пока вздеть. На всякий». «Я смотрю, ты не торопился», — ухмыльнулся инквизитор. Пояснил для меня. «Ахмед — командир местного ополчения». И снова к нему. «Да облачайся и скачками людей собирать, чтобы через десять минут стояли у главных ворот». Сделай отче». Мужик рванул было обратно во двор, но потом оглянулся и спросил. «Может, к хранилищу?» «Если что серьезное, не рогатинами же нам от этого отбиваться!» «Согласен. У хранилища через десять минут. Стефан, пойдем!» Хранилище оказалось избой без окон, стоящей неподалеку от входа в город. У дверей стояли двое ополченцев, нервно посматривающие по сторонам и, вероятно, проклинающие свою удачу, которая обеспечила им дежурство в такой день. Увидев ревнителя, оба они просияли, словно теперь с его появлением все проблемы разрешатся сами собой. «Открывайте», – потребовал инквизитор, кивком поприветствовав охрану. «И встречайте народ. Общий сбор. За стенами владыка». Ополченцы сразу погрустнели, но дверь отворили без разговоров. Мы вошли внутрь. Конечно, в сравнении со складами того же Нижнего Новгорода в хранилище Малахии было бедновато. Но для нас, со Стефаном, дошедшим досюда почти безоружными, полупустые полки являлись настоящим рогом изобилия. Энергоячейки в заводской упаковке, три кофра с рельсотронами, коробки с боеприпасом к нему, дроны на любой вкус, даже медкапсула, способная обновить истощившие заряд наниты в теле. У воспитанника прямо глаза разбежались при виде всего этого великолепия. Я же смотрел более холодно и трезво. «Так, значит, нам нужны ячейки для квача, себе парочку и четыре нехрестием, ведь с ними мы еще не успели рассчитаться. Один рельсотрон, двойной, нет, тройной запас к нему, дронов, ну с десяток, пожалуй, весят они немного, а расходуются быстро, батареи к ним, ремкомплект, гранаты по три штуки каждого вида, патроны к пистолету, импульсник. Так, а это что за бандура?» В углу, прикрытый холстиной, стоял настоящий крепостной плазменный метатель. Крепостным его уже наше поколение стало называть. Раньше его на тяжелую технику ставили. Огромная огневой мощи штука. Била по площади, с дальностью стрельбы метров на 500. Заряжалась, правда, долго. Да и с боеприпасом к ней не все было ладно. Но к этой я углядел два короба, каждый на 10 выстрелов. Вот с таким не стыдно и на князя выходить». Хотя лучше бы, конечно, при поддержке звезды ревнителей. Самое главное поставить его можно было на грузовую платформу, находящуюся здесь же, и в результате получить мобильную боевую единицу, которая раскаленным ножом сквозь масло пройдет через пару стай нищих. Возьму, спросил я, но из вежливости обозначил все же именно вопросительную интонацию. А, махнул рукой Анжей, с тоской наблюдающий за нашей растущей горой снаряжения. «Забирай. Мы за стенами отсидимся. Только напиши в журнале по метателю и по платформе, что взял. Сам же знаешь. Война войной, а отчетность отчетностью». «Само собой». Стефан приложил палец к протянутому планшету, после чего от руки вписал свое имя и перечень полученного оборудования в бумажный журнал. Я тем временем присмотрел картриджи к ручному метателю, который у нас был без боекомплекта, и добавил его в список. Управились за 15 минут. С помощью уже подтянувшихся к хранилищу ополченцев укрепили крепостной метатель на платформе и попрощались с Инквизитором. «Ну, храни вас Господь!» Анжей хлопнул Стефана по плечу. «Дас Бог, доберетесь!» «Вам отбиться!» — отозвался я. «Думаю, все же не полезут демоны на стены!» «Я того же мнения. Если за вами, то грызть этот орех им нет никакого смысла. Но если вдруг...» «Отобьемся. Не сомневайся». Я сомневался, но говорить ничего не стал. Если пришел владыка, то с ним может быть до тысячи низших. Это и для хорошо снаряженной звезды стражи опасный противник, а для ополченцев – гарантированная смерть. Одна надежда на стены, да начин изгнания инквизитора. Неплохим он все же оказался мужиком, с понятием, хоть и католик. Зря я на него вначале мыслил дурно». Поехали мы не к выходу, а к корчме берлога, где я не сомневался, нас ждали нехрести. Четыре энергоячейки к вачу на дороге не валяются, так что они будут сидеть и ждать, даже если третьяда ада подойдет к стенам Малахии. половине то сбегут, конечно. Корчма или постоялый двор тоже оказалась подвержена общему настроению царящему в городе. Ворота стояли закрытыми, а с вышки, над ними, за нашим приближением наблюдали парочка мужиков с арбалетами. «Гринни Прол тут?» – крикнул Стефан, когда платформа мягко остановилась у ограды. «Вроде тут были!» – отозвался один из охранников. «Кликни их! Скажи, страж зовет!» Послание передали вниз, сами арбалетчики остались на посту, и вскоре к нам вышли оба нехристи, снаряженные в дорогу. Бежать собрались. «Хорошая штука!» – Прол хлопнул ладонью по низенькому борту платформы. «Хотел бы такую!» «Куда на тебе в лесах?» Удивился я, а Стефан протянул связку из четырех энергоячеек к вачу. «В расчете?» «В расчете», — подтвердил охранник. «А телега такая, не для лесов. Тут ты прав, дохлый страж. Но вот хран древних обчистить, первое дело. Сколько она поднимает?» «Тон пять поди?» «До восьми с перегрузом и падением максимальной скорости до десяти километров в час. Высота подъема над землей сорок сантиметров, а без перегруза может сорок километров в час выдавать». «Как ты ее расхваливаешь?» – хохотнул нехрест. «Продаешь? Будет ваше, если поможете до Новгорода добраться». Охотники переглянулись, посмотрели на Стефана. Огладили борта платформы и синхронно кивнули, даже совещаться не стали. «Щедрое предложение, дохлый страж. Верно ее опасное?» Неподалеку от Малахии открылся разлом владыки. «Чую», – подтвердил Грин. «Большой портал». «Вот даже как!» его способности позволяли знать и об этом полезное качество это по нашей душе город скорее всего не тронут как только поймут что нас тут нет кстати мы и берсерка с полчаса назад упокоили но тут могут быть еще слуги темных это запросто граница в душу каждому не заглянешь когда выдвигаемся а сам то как думаешь я только бабе своей писульку оставлю гринь Тут же вынул из сумки сложенный в несколько раз лист бумаги, оторвал от него кусочек и карандашом накорябал на нем послание. Пояснил чуть смущенно. «Разминулись. Ушла за травами». Он передал записку одному из арбалетчиков и запрыгнул на платформу. Прол уже стоял за метателем, с нежностью оглаживая управляющий манипулятор. Еще неизвестно, как наше путешествие сложится, но транспорт с оружием он уже считал своими. Ворота города были закрыты, но нас выпустили, даже вопроса не задав. Видимо, Анжи постарался. Стефан вывел платформу на дорогу и пустил ее с максимальной скоростью. Вскоре стены малахии скрыли за деревьями. «А он, золотоголовый ваш, как интересно, вас находит?» – спросил Прол спустя полчаса движения в полном почти молчании. «Не то чтобы любопытство проявлял. Скорее, беседу заводя». «Да и то. Что тут загадочного?» Может, направление нашего движения высшему демону и не ясно, зато он прекрасно понимает, что является целью. Новгород. Больше нам некуда стремиться. Так что ему просто нужно перекрыть максимальное количество вероятных векторов и пытаться нас поймать. Объяснять этого я охотнику не стал. Сам понимает. А разговора с ним заводить не хотелось. Стефан тоже молчал, сосредоточившись на управлении платформой. Только тихонько насвистывал простенькую мелодию под нос. «Поначалу у него не очень выходило. В повороты наш транспорт входил слишком уж большим креном, но теперь парень приловчился и шли мы мягко. Я же строил предположение, чем еще заниматься. Например, если владыка выйдет к Малахии, поверит он в том, что мы еще там. Если так, у нас будет очень хорошая фора. Пока демоны сообразят, что нас нет, мы можем оторваться». Даже если идти на 30 километрах в час, за сутки можно покрыть расстояние в 700, еще пару сотен, и въедем в земли, куда демонам путь закрыт. Увы, все мои расчеты пошли прахом, когда уже в сумерках, больше чем в сотни километров от Малахии, я обнаружил погоню. Дальность контроля дрона-разведчика составляла около километра, и я держал одного из них позади как раз на такой случай. Полтора километра позади, множественные цели». сообщил я Стефану и охотникам. «Демоны, но не могу пока определить тип». «Гончие», – кивнул Гринь, для которого, как видно, новостью мое известие не стало. «Другие бы не догнали». «Я бы мог поспорить, еще обезьяны могли, но не стал». Скорее всего, Нехрест был прав, и нас ждала скорая встреча с множеством демонов, похожих на здоровенных псов. Проул развернул метатель назад и ощерился. Ему просто не терпелось опробовать мощное оружие на адских тварях. «Значит, не купился владыка на город?» Радостно выдал он. «Хорошо?» «Ну да. Для города, несомненно, хорошо. А вот для нас — не очень». Через полчаса скорость пришлось сбросить до 20 км в час. Стемнело. Стефану я включил ночное зрение, да и дроны перевел на тот же режим, но двигаться быстрее было все равно опасно. А ниши, наоборот, поднажали, и вскоре я уже различал их метрах в пятиста позади. Еще спустя час стало понятно, что ближе они приближаться не собираются. Двигались за нами, как приклеены, но держались на той же дистанции. «Загоняют!» Сознанием дела отметил Гринь, когда я поделился результатами наблюдений. «Скорее всего. Будут гнать, пока не станет ясно, что свернуть некуда. А потом впереди разлом откроют и в клещи возьмут». добавил прол а если мы платформу своим ходом пустим а сами сойдем одними губами спросил у меня стефан привык уже что часто глупости говорит вот и научился сперва советоваться надолго мы их так не обманем зато без средств передвижения останемся и без огневой мощи ответил я ему да не бойся отобьемся с божьей помощью не сам же лорд нас встречать выйдет то есть Он бы мог, золотоголовый в смысле, лорды и короли могут появляться в нашей реальности, но почти никогда этого не делают. Церковь считает бояться. После той истории с Обигором и святыми воинами ни один высший ранга лорд на землю не приходил, чтобы самолично расправиться с презираемыми ими людишками. Мы их научили испытывать страх. Ведь основатели ассамблеи полностью уничтожили Обигора. Его больше нет, даже в аду. А что может быть страшнее для бессмертного и бесконечно самовлюбленного существа, чем окончательная смерть? «Может, бахнем по ним, с этой красотки!» Спустя еще какое-то время предложил Прол. Преследующие нас гончие заставляли охотника нервничать. «Они держатся на пределе дистанции. Попасть, может, и попадешь, но их там сотни. А у нас всего двадцать зарядов. Когда полезут, поздно будет!» «А пока рано. И толку нет. Ну, хоть...» «Пуганем, тварей! А то совсем!» «Впереди разлом владыки», — сообщил Гринь, прерывая наш с Пролом спор. «Три километра. Около того». «А вот теперь поздно!» — буркнул Прол и в сердцах выматерился. Стефан тут же повернулся в сторону охотника с округлившимися глазами. «В общинах так не разговаривали, да и я никогда не позволял себе бранных слов». Я едва успел остановить воспитанника, чтобы он не разразился гневной речью, выдающей его настоящий возраст. Следи за языком, неохрист, сказал я пролу. Покажи вы ничего не поздно. Хотя сказать по правде, не так уж охотник был и не прав. Позади сотни гончих, впереди владыка и тоже вряд ли один. Да, у нас огневая мощь и вера, но численный перевес на стороне врага. «Признаться, я не очень представлял, как из этой ловушки выпутываться». «Гринь, разлом в каком направлении?» Тот прикрыл глаза, поводил головой из стороны в сторону и уверенно указал чуть левее направление нашего движения. «Стефан, забирай правее, сколько местность позволит». До этого мы шли по дороге. Хоть платформа и не нуждалась в ровной поверхности, все же мы старались избегать неожиданностей в виде поваленного бури дерева или торчащей железобетонной конструкции от древних строений. В темноте их можно заметить слишком поздно. «Не чуешь? Какой грех у владыки!» Снова я обратился к магу. Тот отрицательно покрутил головой. «Чую только разломы, направление и расстояние. Силу нет». «Толку я посмотрю от твоей магии», — вдруг зло выдал Стефан. «А от тебя? Сколько?» — тут же отозвался Прол и тоже очень раздраженно. «Понятно. Ну, следовало ожидать, на самом деле. Кого еще посылать против группы вооруженных мужчин, знающих, что такое насилие не понаслышке? Гнев — лучший кандидат».